Голова, 266. Культиваторы сюй Ван Линь взмахнул правой рукой, дверь в магазина беззвучно открылась и показалась тень, одетая в дождевой плащ. Все тело этого человека было присыпано толстым слоем снега. Не говоря ни слова, он шагнул в магазин. Ван Линь взглянул на него и безразлично молвил. «Больше десяти лет не виделись собрать культиватор. Сколько лет, сколько зим?» Человек хотнул и снял дождевый плащ, обнажив свою суровую наружность. Очень бросались глаза его уши, очевидно, это был тот самый большой культиватор Джо Вутай. Он встряхнул свой плащ, с него тотчас же посыпался снег и подхваченный ветерком выпоркнул на улицу, так что в лавке в Анлине не осталось ни снежинки. Отложив плащ в сторону, Джо Вутай присел на стул, стоявший напротив Анлине, и в этот миг дверь магазина беззвучно закрылась. Сев Джоу Вутэй схватил кувшин, поставленный Ванолинем на стол, и без чашки жадно сделал большой глоток. Ванолиня кинул его взглядом. У нынешнего Джоу Вутэй было немного больше морщин на переносице, чем у того, которого он видел больше десяти лет назад. Очевидно, за эти десять с лишним лет с ним случилось что-то такое, что принесло ему сильные тревоги. Что касается его уровня культивации, он тоже продвинулся за эти 10 лет, но все еще не мог сравниться с Ванолинем. Как-никак, Ван Линь познал домен жизни и смерти и уже достиг более глубинного понимания. Большухий культиватор Джо Ватай, сделав большой глоток фруктового вина, вдруг оцепенел оставился на три фигурки на деревянной полке рядом. Эти три фигурки были тремя старейшинами секты Белого облака, прежде тут стояло всего две статуэтки, а сейчас стало на одну больше. Его взгляд был устремлен поверх этих фигурок, постепенно на его лице возникло выражение удивления. Он взмахнул правой рукой, зажал фигурку между рук, тщательно осмотрел ее, аккуратно поставил на место и посмотрел в глаза Ван Линя с очень неоднозначным выражением лица. Спустя довольно продолжительное время он вздохнул и горько смеясь сказал, «Братван, ты правда на шаг впереди меня. Спустя эти десять с лишним лет я все еще топчусь на прежнем месте». Лицо Ван Линя было спокойным и мягким, движение правой руки, и появился еще один кувшин вина. Сделав глоток, он покачал головой и вымолвил. «Превратности судьбы, да и только». Джо ВТ снова вздохнул, опустил голову и, взглянув на фигурки, медленно проговорил. А, домен, течение времени! Ты все таки смог вырезать эти фигурки? Эту статуэтку уже можно считать магическим сокровищем высшего качества для культиватора в стадии зарождающейся души. Брату Ивану десятилетней давности это было бы не под силу. Прошло каких-то ничтожных 10 лет... «А такой прогресс! Я преклоняюсь пред тобой!» Ван Линь с улыбкой сказал. «Тебе вроде бы нравится. Подарю-ка ею её тебе». Джо вутоя остолбенел. в его глазах густо смешались разные чувства и цвета. Он поглядел на Ван Линя, потом на статуэтку, помедлив немного в нерешительности, вытащил из своей сумки нефритовую дощечку и осторожно положил рядом, после чего вымолвил «Благодарю». Неприязнь и вражда, затаённые в глубине души по поневоле ослабли. Шутка ли подарить такую драгоценность первому встречному? Вовсе не каждый человек способен на такое. Он верил, что если обладать такой фигуркой, даже если он не мог заполучить домен в течение времени, все равно в той или иной степени мог понять и прочувствовать великий смысл. Вот только он в одиночку боролся с тем, что же в конце концов выбрать. В конце концов, тот домен, над которым он сейчас работал, сильно отличался от этого домена, в результате внутри него зародился конфликт. Спустя некоторое время он вдруг замер всем телом, поднял голову и, посмотрев на Ван Линя ещё раз горько рассмеялся. «Брат Ван, еще раз признаю свое поражение. Эх, не нужна мне эта фигурка. Дарю тебе эту нефритовую табличку, на ней записаны единые законы постижения стадии формирования души». Глаза Ван Линя блеснули, он пытливо посмотрел в глаза Джоу Бутаю, В том, что он подарил этому человеку фигурку, был скрытый смысл. Но этот человек сразу же отреагировал, отказавшись от шанса разгадать домен течения течение времени. Он от начала и до конца придерживался своего собственного первоначального пути. Таких людей в не часто доводилось встречать. Он кивнул с улыбкой. «В таком случае не смей отказываться». С этими словами он взял нефритовую табличку и невозмутимо положил рядом. А Джо в этой грустно посмотрел на фигурку, не в силах расстаться с ней. и, скрипя зубами, силой заставил себя оторвать взгляд. С тяжелым выражением лица он вымолвил. «Братван, тебя не удивили недавно пришедшие большие снега?» Ванали немного поколебался, посмотрел на кувшин в руках и медленно проговорил. «Эти снега явно не дело рук неба». Джо Ватай блеснул глазами и сказал. «Верно. В этих снежных лопьях таится желание убивать. Сейчас всё в пределах Альянса Четырёх Сект покрыто снегом, А желание убивать всё крепчает. Выражение лица Ванолини ничуть не изменилось. Он только спокойно слушал, как будто эти события совсем его не касались. Посмотрев на Джоу Джо Вутай продолжил. Несколько старших в Альянсе Четырёх Сект начали разведывательные работы. В итоге на высоте в 10 тысяч километров они нашли разлом для перемещения в одну сторону, спрятанный культиваторами сюй при помощи ограничений. Сюй-Юй? Ванолин никогда прежде не слышал этого названия. вот Вутэй глубоко вздохнул в воздух и продолжил. Сюэй это еще одна провинция культивации четвёртого ранга. Граница этой провинции лежит на крайнем севере, там, под покровом льда и снега, они занимаются культивацией, тоже часто связанной со льдом и снегом. Поэтому каждый раз, когда Сюй решает на кого-то напасть, они используют эти разломы так, что провинция противник сперва окутывается льдом и снегом, а затем они уже атакуют. Когда вот Вутэй закончил говорить, Он взмахнул правой рукой, и двери магазина тотчас же открылись. Он схватил комок снежных хлопьев и поднёс его к Ван Линю. В то же время его левая рука чертила печати. В один миг в его руке образовался огненный шар, и от него пошел жар. «Посмотри, брат Ван!» Сказав это, он соединил огненный шар с комком снега. В один миг огненный шар задымился и потух, а комок снега остался невредим, а вовсе не растаял. Ван Линь был потрясён до глубины души, Он совсем этого не ожидал. «Этот снег не может растаять. В день, когда в пределах Альянса Четырёх Сект накопится достаточное количество снега, культиваторы сию и начнут наступление». Голос Джоу Вутая понизился. Ван Линь молчал. «Брат Ван, от имени Альянса Четырёх Сект приглашаю тебя вступить в наши ряды. С твоим уровнем культивации мы сразу же укрепим Альянс Четырёх Сект», умоляюще сказал Джоу Вутай. Брат Ван посмотрел на своего собеседника и медленно заговорил. «Я всего лишь культиватор на поздних стадиях зарождающейся души. Внутри Альянса четырех Сект наверняка я снимал тех, чья культивация намного лучше и выше моей». Джо Вутай горько рассмеялся и, качая головы проговорил. «Не стоит принижать свои достоинства. Брат Ван, с твоим нынешним уровнем тебе нужно всего лишь еще несколько лет. Стоит тебе достичь стадии формирования души...» как Альянс Четырёх Сект пополнится еще одним культиватором стадии формирования души. «Вот главная цель моего сегодняшнего визита!» Ван Лей ненадолго задумался, а затем вдруг спросил. «А почему вдруг культиваторы СЮЮ решили развязать войну с Альянсом Четырёх Сект?»